На утро Кэти отказалась покидать комнаты. «Может, сколько влезет играть в свои чертовы шахматы, а я приму ванную и буду читать. Не желаю участвовать в вашем дурацком фарсе». «Как хочешь». Питер от души грохнул дверью и в который раз мысленно обозвал жену стервой. Внизу в огромной гостиной баниш уже расставлял фигуры. Инкрустированный шахматный столик с приклеенными резными фигурами по-прежнему стоял в углу. В любом случае он был хорош только в качестве произведения искусства, но неудобен для серьезной игры. Банниш принес обычный турнирный набор. Его они и пустят в дело. На середину комнаты выдвинули простой деревянный стол, на котором раскатали обыкновенную виниловую доску в зеленую и белую клеску. Старенькие фигуры, привычной стонтонской формы, отлитые из белой и черной пластмассы, для устойчивости были снабжены свинцовыми грузиками, заклеенными войлоком. Баниш быстро по памяти восстановил роковую позицию, потом подвел стрелки часов с двойным циферблатом. «Не могу, знаете ли, играть без контроля времени», – с улыбкой объяснил он. «Я поставил стрелки точно так, как они стояли тогда в Эвенстоуне». Закончив все приготовления, Баниш окинул поле сражения удовлетворенным взором и уселся на место Веселера, игравшего черными. «Готов?» – спросил он Стива дельмарио Стив уже сидел напротив. выглядел он не ахти вялый бледный одним словом с похмельью глаза беспокойно бегали а в руке он держал большой стакан апельсинового сока уву пуркнул ддельмарио погнали нажав на кнопку баниш запустил его часы дельмарио молниеносно схватил белого коня взял им черную пешку при этом фигуры негромко стукнулись и ударил с пешкой по кнопке останавливающие его часы и запускающие часы баниша «Надо же, жертва!» – удивился тот и забрал коня. Стив пожертвовал слоном, забрав еще одну пешку и вынуждая противника взять этого слона королем. Баниш остался невозмутим, но на лице его, обозначая ямочки, заиграла легкая усмешка. За дымчатыми стеклами весело поблескивали маленькие глазки. Стив подался вперед. Его взгляд метнулся вверх-вниз и вправо-влево, словно перепроверяя расположение войска белых, и отрядов противника. Потом дельмарио откинулся назад, заложил ногу за ногу, снова опустил ее и снова слонился на доской. Стараясь справиться с волнением, он подрагивал всем корпусом и непроизвольно потирал руки. Стоя позади него, Питер каждой клеткой ощущал исходившую от Стива волну напряжения. Эка Стюарт, хотя и расположился чуть в стороне, в большом удобном кресле, тоже пристально следил за поединком. Часы тикали, отмеряя упущенное время. Дельмарио потянулся к ферзю, но вдруг заколебался. Рука зависла в воздухе, пальцы заметно дрожали. Что с тобой, Стив? спросил Баниш. Он поставил локти на стол и подпер подбородок кистями, сплетенными в замок. Дельмарио поднял глаза, и Баниш встретил его дежурной улыбкой. Колеблешься, дружок? Неужели ты не знаешь, что сомнение прямой путь к проигрышу? Откуда эта внезапная неуверенность? Ты всегда был таким решительным. Вспомни, сколько матов ты продемонстрировал мне той зимой. дельмарио нахмурился и яростно кивнул. Сейчас, бани покажу очередной. Его пальцы наконец сомкнулись и переставили ферзя по диагонали. Шах! Ого! Прокомментировал Баниш. Питер изучал новую позицию. Двойная жертва белых уничтожила пешечный заслон перед Черным Королем. а Шахфердем не оставил ему пути к отступлению. Баниш двинул короля вперед, в направлении центра доски, навстречу вражескому войску. Ну вот и все. Гвардия Черного Короля скопилась на ферзьевом фланге, а враг угрожает со всех сторон. Однако Баниша это как будто ничуть не тревожило. Часы отсчитывали секунды и минуты, а дельмарио Марио все потягивал сок и беспокойно ерзал. банниш делон изевнул и язвительно поинтересовался может быть ты передумал ставить мат дельмарио решил подарить мне ничью экое великодушие а в тот день помнится ты единственный добился победы мастер обставил где же твои матовые комбинации их так много что я не знаю какую выбрать парировал стив а теперь заткнись бани черт бы тебя побрал я думаю о конечно молчу молчу «Миль, пардон», — извинился Баниш. Прежде чем сделать следующий ход, Дельмарио израсходовал по своим часам 10 минут. Он скопнул вторым конем. Шах. Баниш снова продвинул короля вперед. Дельмарио облезал губы и поставил ферзя на клетку дальше. Опять диагональный шах. Король черных шагнул в сторону спасительного ферзевого фланга. Дельмарио порывистым движением послал в бой пешку. Шах. Черному королю пришлось собственноручно прикончить дерзкого рядового, посмевшего угрожать монарху. Баниш взял пешку с такой же безмятежной улыбкой. Теперь открылась вертикаль, и дельмарио недолго думая, занял ее ладьей. Шах! Противник отреагировал немедленно. Одинокий король все дальше углублялся в стан врага. Белая ладья рванулась вперед и оказалась рядом с черным сюзереном. Шах! Звонко объявил Стив. Питер невольно охнул. Ладья-то не защищена. Неужели зевок? Сейчас она погибнет и... Глядя на доску через плечо Стива, он быстро просчитывал ходы. Если Баниш возьмет ладью королем, белые ведут в бой вторую ладью и королю придется отступить. Но тогда можно закрыть ему путь к отступлению, пойдя ферзем. И возникнет угроза неотразимого мата. Тут уж вариантов множество. Несмотря на неоспоримое численное превосходство, черные не смогут им воспользоваться. Так... А если Баниш возьмет ее конем, хм, он оставит незащищенным вот это поле. Ход ферзем, король отступает, подтягивается белый слон. Да, так мат последует еще быстрее. Довольный, Дельмарио расслабился, залпом опорожнил стакан и со стуком поставил его на стол. Баниш передвинул короля вперед и в сторону. Единственный возможный ход. Питер навис над Стивом, а тут вдруг застыл. Теперь белые окружали короля черных со всех сторон. Помощи ему ждать неоткуда. Но как его заматывать? Как затянуть эту петлю? Шах можно поставить тремя различными способами, прикинул Питер. Даже четырьмя. Но нет, шах ладьей не принесет ничего хорошего, король просто отступит и, продолжая шаховать, белые просто отгонят его в безопасное место. Слоном тоже нет. Ведь Баниш выигрывает две фигуры и не пожалеет качества, обменяв слона на свою ладью. Так, есть еще два шага ферзем. Питер не успел сообразить, к чему они приведут. Тельмарио вдруг резко выбросил руку, схватил пешку, стоявшую перед Белым Королем, и, твердо поставив ее на четвертую горизонталь, хлопнул по головке часов. Затем развалился на стуле и скрестил руки на груди. «Твой ход, бани Питер вглядывался в позицию. Последним ходом Стив не шаховал, зато отсек путь к вступлению главе войска противника. Теперь угроза шаха ладьей не казалась такой невинной. Преследуемый король, не успев удрать на защищенные поля, получит мат 3 хода. Правда белые потеряли темп. Сейчас ход баниша, и он может подвести фигуру для защиты. Например, ферзя. Нет, последует шах белым ферзем. Король отступит, шах ладьей и плакал его черный ферзь. Может быть слона? Нет, и тогда тоже шах, а следующим ходом неизбежный мат. Чем дольше смотрел Питер на доску, тем очевиднее казался ему проигрыш черных. Баниш может оттянуть его, но отвратить угрозу не сумеет. Победа! Однако Баниш не выглядел сломленным. Он спокойно взял своего коня и поставил его на шестую горизонталь рядом с конем белых «Шах!» – негромко произнес он. Дельмарио вздрогнул и оцепенел. Питер тоже вздрогнул. Эко Стюарт вылез из своего кресла, подвинул его поближе, снова сел и начал сосредоточенно и рошать усы. «Этот шах пустая оттяжка времени», – мысленно успокаивал себя Питер. «Дельмариус съест коня любой из пешек или просто уйдет из-под шаха Только вот лоб Питера прорезала вертикальная морщины «Если взять слоновой пешкой, то последует шах ферзем, белый король отойдет к ладейной пешке, ферзь бьет ее, а король...» «Нет, тут добра не жди». Белый получает форсированный мат. Взятие коня ладейной пешкой, похоже, приведет к нему еще быстрее. После шаха ферзем по вертикали. Дельмарио пошел королем вперед. Баниш вкратчиво скользнул чернопольным слоном по диагонали. Шах. Единственный ход. Белый король снова идет вперед. Стивы, конечно, теснят, но матовая сеть вокруг черного короля пока цела. И все-таки черные продолжают атаковать. Бросив прорыв коня, Баниш поставил еще один шах. дельмарио заморгал, нервно переступил ногами под столом. Питер увидел, что отвод белого короля повлечет серию шахов с матом в конце. Правда, черный король под боем и ничем не защищен. Ладья дельмарио расправилась с ним без хлопот. И вот тут-то Баниш ликвидировал Ферзем краеугольный камень матовой сети. Продвинутую вперед белую пешку. Теперь дельмарио мог бы съесть черного ферзя белым, но потеряет своего после вилки. Затем грядет серия обменов и Стив остается в Эншпиле с безнадежно скудными силами. Дель Марио отступил. Баниш подсокал и, словно дразня противника, скушал ферзем белого коня. С потерей коня и пешки загнать черного короля Стива уже не удастся. А если съесть черного ферзя, будет шах. потом связка, потом взятие, ответное взятие и... белая опять остается с одной фигурой в Энштиле. Питер стиснул зубы. Неужели проигрыш? Да нет же, наверняка имеется лучший выход. Позиции чрезвычайно богата вариантами. Питер замер и, не отводя взгляд от доски, думал, думал, думал... Стив тоже думал, а часы продолжали тикать. Часы были самые современные, с модным счетчиком ходов. По ним выходило что дельмарио чтобы уложиться в контроль, нужно сделать еще 7 ходов за 14,5 минут. Сейтнот не сейтнот, а так, маленькое давление на психику. Но дельмарио Марио забыл о времени. Он сидел не шевелясь, не видя ничего, кроме шахмана. Потом снял очки и начал методично протирать выпуклые линзы полой рубашки на выпуск. Когда он водрузил очки на место, позиция на доске не улучшилась. Стив уставился в «Черного короля», Словно хотел повалить его силой взгляда. Потом попытался встать. «Мне нужно выпить», — хрипло объявил он. «Сиди, я принесу», — поспешно выпалил Питер. «Тебе осталось восемь минут». «Угу», — ответил Стив и снова сел. Питер сбегал к бару, быстро смешал сквудрайвер, дословно «отвертка» английский, коктейль из водки пополам с апельсиновым соком. Примечание переводчика. И вернулся. Дель Марио, не отрывая глаз от шахмат, одним глотком ополовинил стакан. Питер случайно взглянул на Экса. Тот покачал головой и завел глаза к потолку. Он не издал ни звука, но Питер понял – забудь. А Стива все сильнее охватывало возбуждение. Когда на его циферблате осталось три минуты, он поднял руку, задумался и опустил ее обратно. Поерзав на стуле, подобрал ноги под себя – и склонился над доской, едва не задевая носом фигуры. А часы все тикали. Он еще оставался в этой позе, когда Банниш подал голос. «Дель Марио, твой флажок упал». Стив поднял голову, заморгал и поджал губы. «Время!» — с усилием произнес он. «Мне просто нужно время, и я найду выигрыш. Он должен, должен быть». Еще два-три шаха, Банниш встал и отодвинул стул. Твое время истекло, Дель Марио. Впрочем, это не имеет значения. Положение безнадежное. Тебе давно следовало бы сдаться. Ни за что. Дьявол, нет тут никакого проигрыша. Это у тебя проигрыш. Питер прикоснулся к его плечу. Не принимай так близко к сердцу, Стив. Мне жаль, но Брюс в данном случае прав. В этой позиции ты проиграл. Нет, кипятился Дель Марио. Я уверен, я знаю, что тут есть выигрышная комбинация. Нужно только сообразить... Догадаться, его правая рука, тянувшаяся к фигурам, вдруг затряслась, и он опрокинул обреченного короля. Баниш продемонстрировал свои ямочки. «Слушайся капитана, победитель, он врать не будет». И, отвернувшись от Дельмарио, обратился к мрачному Эксу. «Стюарт, завтра твоя очередь. В тот же час, на том же месте. А если я не захочу?» – надменно поинтересовался Экс. Баниш пожал плечами. «Как знаешь». Я приду и в назначенное время запущу часы. По игре или за неявку результат будет один. Ты проиграешь. Ну а со мной играть ты собираешься, полюбопытствовал Питер. Тебя, капитан, я приберег на закуску. Стив совсем расклеился. Он отказывался покинуть гостиную и, не считая вылазок к бару, не отрывался от шахматной доски. Он словно прирос к стулу, проведя в одном положении остаток утра, и большую часть дня. При этом лошадинными дозами глушил спиртное и как безумный переставлял фигуры, вновь и вновь разыгрывая злополучную партию. Незадолго до ленча Нортон приготовил и отнес ему два сандвича, которые тот жадности проглотил. Однако не успокаивать, не уговаривать его Питер не стал. Сейчас это было бы пустой тратой времени. Он надеялся только на то, что Стив, вливая в себя стакан за стаканом, Через часок выключится сам. Наконец, Питер с Эксом решили оставить его и поднялись по винтовой лестнице к апартаментам Нортонов. Питер постучал в дверь. «Кэти, ты нормально выглядишь? Со мной Экс». Она открыла. На ней были джинсы и тенниска. «Я всегда выгляжу нормально», — холодно заметил Кэти. «Ну, входите. Чем закончилась партия века?» «Дель Марио сошел с дистанции», — ответил Питер. «Хотя в какой-то момент...» Черные были на волосок от мата, я уже думал, что банишу не сдобровать. Кэти фыркнула. «Завтра моя очередь», — сообщил Экс. «Вы собираетесь играть?» Экс кивнул. «Мне терять нечего». «У тебя есть шанс», — уверил его Питер. «Сам знаешь, в какой форме сейчас Стив и ту едва не выиграл. Надо бы разобрать его ошибки. Где-то он пошел неверно». Экс пригладил усы и задумчиво проговорил. Ход пешкой, отказавшись от шаха, Стив позволил черным контратаковать. «Но этим ходом он закрыл их королю последнюю лазейку», – возразил Питер. Оглянувшись, он увидел, как внимательно, скрестив руки на груди, смотрит на них Кэти. «Тебя не затруднит принести из спальни шахматы?» – попросил он. Когда она вышла, Питер продолжил. «Я считаю, что к этому моменту Стив уже проигрывал. Ход пешкой и только он создавал в той позиции реальную угрозу. Все прочие не сулили ничего, кроме еще нескольких шахов. Так что ошибку надо искать в предыдущих ходах. «Пожалуй», — немного подумав, согласился Экс. Стив пытался сразу форсировать, а может быть напрасно. Скорее всего. Вместо того, чтобы запереть его в углу, гнал черти куда, а оказалось безопасное место. Давай поищем в этом направлении. Что ж, попробуем. Вернулась Кэти шахматной доской, положила ее на журнальный столик и, поджав ноги, уселась рядом на ковер. Питер расставил фигуры, и они с Эксом углубились в анализ. Вскоре Кэти наскучила наблюдать, она резко поднялась и заявила, «Вы оба психи, пойду разобуду чего-нибудь съестного. Прихвати для нас», — не оборачиваясь бросил ей вдогонку Питер, «и неплохо пиво Но они едва заметили поднос, которую Кэти вскоре поставила на край стола. За доской просидели до глубокой ночи. Никто, кроме Кэти, не составил Банишу компанию за обедом. Вернувшись, она простонала. «Боже, какой омерзительный тип!» Слово «омерзительный» прозвучало так, вот ты ее сейчас вырвешь. Только это и отвлекло Питера от шахмат но лишь на несколько секунд. «А если так?» – спросил Экс, перескочив конем в центр, и Питер немедленно вернул взгляд обратно.